Глава двадцать первая. Тикси. Вернувшись со службы, Самедов включил электрическую плитку и поставил на нее ковшик с утрамбованным снегом. За неполных три месяца, что он уже прожил в Тикси, эти действия стали для него автоматическими. Горячий чай делал жизнь хоть немного уютнее в этих суровых условиях. Еще спасали письма жены. Он хранил их прямо на столе аккуратной стопкой и пересчитывал по многу раз. Лола присылала ему опечатки ладошек детей, обведенные цветными карандашами и их рисунки. Рассказывала в своих письмах, как растет их самый младшенький или младшенькая. Лола писала, что ей из райкома каждый месяц приносят по 200 рублей, за что Самедов был очень благодарен своим оставшимся в Москве коллегам. И муж старшей Лолиной сестры Тахир тоже каждую неделю приезжает, продукты привозят в том числе и с рынка. Рашид даже написал ему в открытке к 23 февраля, что очень благодарен, что он не оставляет его семью. А еще жена прислала ему две посылки с консервами. Точно такими же, какие можно было и здесь купить. Чего-чего, консервов тут хватало». Шумно, как табун лошадей протопала внизу по нижней части бочки крыса. Первый раз, как я ее услышал, он выскочил из постели, не в состоянии понять, что может издавать такой сильный звук. Потом уже соседи объяснили, что, как не теплоизолируя бочку, остаточного тепла хватает и грызунам, чтобы не замерзнуть внизу. А акустика в бочке сумасшедшая. Тварь на полкило сразу разбудит, когда пробежит вот так. Не то, чтобы важно было ночью высыпаться. На работе, если кто-то раз за день заходил к нему, то это уже было событие. Можно было спокойно и там спать. Там даже диванчик небольшой был. Ну, кому же нужна идеологическая литература? Тут все книгами Дюма и Майнрида обмениваются. Солдат к нему заводили, показать, как и что. Да обещали, как призывники появятся, их тоже завести не успел растопиться на печке снег, как к Самедову завалился майор Рыкунов из соседней воинской части. Стряхнув на входе снег, которого получилась целая горка, он попытался ногой выпихнуть его за дверь, но все равно много осталось у порога. Самедов уже не обращал на это внимания, сам также приходил с улицы, накидал просто газет под резиновую коврику входа и менял их время от времени. Газет ему на его кабинет выписали много. Николай Рыкунов был разведен. Жена сразу отказалась с ним сюда ехать. Два года пожили раздельно, а потом она подала на развод. Так что теперь он жил в бочке с еще одним офицером неподалеку. Был на семь лет старше Рашида и сразу заинтересовался новым соседом. Считая его образованным и интересным собеседником, раз уж приехал из самой Москвы, он частенько захаживал к нему. Иногда не позволяли себе распить бутылку коньяка. Но в этот раз майор достал бутылку водки и с размаху поставил ее на стол. «Что случилось?» — встревоженно посмотрел на него Самедов, предчувствуя серьезные неприятности у приятеля. «ЧП!» — сел напротив Ракунов. «Не, ну как назло! Генерал сегодня нагрянул с проверкой!» А дежурный на КПП так ошалел, первый раз в жизни увидев в наших местах живого генерала, что поприветствовал его, назвав генералом-прапорщиком. Ты не представляешь, с какой бордовой мордой ходил потом этот генерал. Все успокоиться никак не мог. Ну и сам понимаешь, как проверка началась и как завтра будет проходить. А ведь завтра моих орлов проверять будут. Так что для лечения нервов мне сейчас водочки водочке сам этого принять. Самедов, покачав головой, вскрыл бутылку и, выставив две кружки, плеснул по сто граммов в каждую. Закуски особой в доме не было. Пока он открывал банку со шпротами из посылки из Москвы и резал хлеб, майор успел махнуть, не закусывая своей кружки, налил еще. — Чипы. Генерала прапорщиком назвали, — думал Рашид. — И вот такие вот светские новости мне теперь приносят. И это же так теперь на долгие годы, а после Москвы-то как сложно. Я ж с ума тут сойду. А когда все же вернусь, чем я буду другим интересен? Тем, что знаю различные градации силы местные в юге. Выучил пару сотен военных анекдотов. Умею отбивать купленные в военторге мясо от местных лаек по дороге домой. Подмосковье, деревня Коростова. — Надо бы еще выделить место под баню, — предложил я. — Хорошую, добротную баню. Строители на фундамент у меня есть, а вот срубы они никогда не рубили. Нам бы материалом разжиться, сруб, доски, металл на крышу и плотников найти. — Как ты разбежался, — удивленно заметил Егорыч. — Ну, пока возможность есть, надо ей воспользоваться, — уклончиво ответил я. — И какую бань ты хочешь? — спросил Трофим. — Обычную баню. Варилка, помывочная, раздевалка и комната отдыха, чтобы компания могла отдыхать. Человек шесть-десять. Мужики покатились со смеху. — Обычный банник, твоему сведению, — ответил мне, просмеявшись Трофим. — Это предбанник, и, собственно, баня, где и парятся, и моются, и стирают. — Ну, тогда назовем это не баня культурно-оздоровительным комплексом, — отшутился я. — Главное, что деньги я с собой привез. Теперь надо определиться, где она будет стоять». Вышла Никифоровна и загнала нас в дом, пока не простудились. Продолжили обсуждение будущего строительства уже за столом. Эльвира и Никифоровна живо заинтересовались моим предложением. Немножко, конечно, поломались, когда я сказал, что оплачу все, включая работы, но уж больно им хотелось собственную большую и уютную баню завести». Так что неудобный денежный вопрос закрыли, сказав, что будут мне деньги потихоньку с пенсии отдавать. Я усмехнулся, прекрасно знаю что ничего не возьму, но пусть имеет иллюзии, если им так легче. «И на когда ты это все планируешь?» — поинтересовался Трофим. «Так весной сейчас просохнет, и можно начинать копать под фундамент», — ответил я. «Но сруб доски мы в колхозе выпишем». Задумчиво переглянулись Трофим с бабушкой. «И песок с щебенкой купим. А вот арматуру, железо на крышу и цемент надо где-то доставать». «Надо где-то доставать. А достанем», — уверенно ответил я. «У меня ж целый прораб СМУ теперь на подхвате. Что он мне не поможет?» Мы тут же сели чертить план нашего будущего спортивно-оздоровительного комплекса. «Решили сильно не выпендриваться и ограничиться с рубом пять на шесть. Не потому, что мне денег было жалко, чтобы деревенские слишком сильно не обзавидовались. Если у нас баня будет побольше некоторых домов частных, так не только буржуями обзовут, но и всякие проблемы могут начаться совсем бабушкам здесь ненужные. Вплоть до того, что буржуйскую баню однажды ночью испалить могут не в первый раз в этом веке». Все же после 1917 года, когда усадьбы бар громили и жгли, память еще вполне себе свежа осталась. Те, кто тогда занимался восстановлением социальной справедливости на этот лад, вполне себе живы. Еще и не все на пенсию вышли. Разделили сруб пополам по длинной стороне. И дальнюю от входа часть еще пополам. Там будет отдельно парилка и помывочная с душем. Прикинули, что метровой комнаты, с учетом стен, больше никак не выходило, нам для посиделок хватит. После непродолжительного обсуждения решили добавить вдоль пятиметровой стороны еще и веранду. Она будет выполнять роль прихожей, да и дополнительное место не помешает. — И чердак будет большой, — заметил Егорыч. — Нормальную лестницу туда с верандой сделаем, веники будем сушить. Он сказал это с таким мечтательным видом, что мы все грохнули со смеху. Одним словом, мою идею со строительством бани семья одобрила. «Надо бы как-то сделать так, чтобы сэкономить на внутренних стенках», — сказал Гриша. «Наружные стены сделаем сантиметров по двадцать. Меньше нельзя делать, иначе зимой жар будет быстро выходить. А это восемьдесят сантиметров набегает по длинной стороне». А вот внутри, может, просто из брусков сделать пятисантиметровых? Или все же добавить, еще хоть полметра, не пять на шесть, а шесть на шесть сделать? — Да хватит вам места, — забеспокоилась Никифоровна. — Не надо ничего добавлять. Забыли, какие у нас соседи. — Михайлова-то, — откинулся на стуле Трофим, — эти да. И так желчь и зайдут от зависти. Да и всех начнут против нас настраивать. — Ну, тогда пусть лучше внутри места поменьше будет, — решил я. — скромней надо быть, товарищи. Все рассмеялись и перешли на обсуждение моей статьи про женщин-фронтовичек. Постепенно наши старики притихли, стали пить не чокаясь. И Гриша с ними, ему тоже наверняка было кого вспомнить. Первым опомнился Трофим, что праздник в поминки превратился и стал байки всякие про войну травить, про заговоренных от пуль. Тут Егорыч тоже историю вспомнил. — Ага, заговоренный. У нас в полку тоже был один такой заговоренный. Генка, не помнишь фамилию. Полковой разведкой служил. Ох, Аторва парень был, ничего не боялся. Мог сутками в засаде просидеть. Раз провод протянул к позициям немцев и информировал командира обо всех их передвижениях. Тогда они языка важного взяли. «А как-то раз ребят впятером привели пятьдесят человек пленных, и двадцать еще перебили, после чего остальные издались». «Во дают!» — восхитился Григорий. «А вообще, Генг, конечно, чума был. такой вытворял», — вспоминал Егорыч. «У него, наверное, все награды были, кроме Золотой Звезды, полный кавалер Ордена Славы, и это в двадцать с небольшим». «Всю войну прошел. Ранен бывал, конечно, но даже часть своей не оставлял. Сам раны зализывал. А погиб, знаете как?» «После войны уже, раз всю войну прошел», — предположил я. «Уже демобилизовали нас, следовали домой. Вот шальную пулю в эшелоне попал». «И что?» — спросил Ахмат. «Ничего, сразу насмерть», — ответил Егорыч. «Случайный выстрел в том же вагоне». «В смысле? Насмерть случайный выстрел. Вот так вот. Через все прошел и так погиб. Беда!» — покачал головой Гриша. «Да замяли все быстро, а мы в другом вагоне ехали». «Но случайный выстрел», — удивился Ахмат. «Чей? Из чего? Вы же уже демобилизованы были, значит, без оружия». «Так-то да. Но тогда много чего у мужиков найти можно было. Трофейные пистолеты везли, ружья охотничьи». — За каждым женю следишь? — Да уж, — покачал головой я. — Так бывает, — вздохнул Егорыч. — Сколько таких случаев! Люди на войне через такое проходят. Бывало, бой приснится. Во сне чеку из гранат кто-то выдернет. И сам, и все, кто рядом. — Да ладно! — потрясенно уставился я на него. У-у-у, на войне чего только не было, — подтвердил Трофим. «Давайте, не чокаясь», — попросил Егорыщ, — земля ему пухом. Все поддержали его и как-то быстро закруглились с праздником и разошлись. Завтра вставать рано. А я долго еще уснуть не мог, все думал про рассказанную историю. Замяли неосторожное убийство героя. Решили, видимо, виновному жизни не ломать, раз уж убитому герою уже ничем не поможешь. Или начальство просто решило, нагоняя, избежать? «Сколько же еще всего мы не знаем про ту войну?» В четверг в семь утра мы все уже были на ногах, быстро позавтракали, благо, со вчерашнего праздника много чего осталось. галея спящих еще малых норовила поцеловать и не могла дотянуться через ограждение кроваток. Приподняла ее, чтобы она дотянулась до их лобика губами. Насмешила ее и себя. Она хоть немного повеселела, а то совсем раскисла перед самым отъездом. Так радовалась, когда узнала, что ей доверили серьезную командировку, а сейчас инстинкты взыграли, не велят детей надолго оставлять. Бабушки нам с собой тушенки нагрузили с требованием возвратить пустые банки потом и пирогов всем. И нам с женой, и Алироевым, и Гончаровым. Вернувшись в Москву, сразу все разбежались по домам. Кому на работу, кому на службу, кому на учебу. А меня пес ждал на прогулку. Галия уехала на работу, а я, дождавшись начала рабочего дня, позвонил в Институт археологии знакомому нумизмату Ивана Алдонина-Познякову. С утра ему надо было к начальству, мы договорились, что я подъеду к нему после обеда. Москва, Кремль. Председатель КГБ Андропов прибыл к 11 утра на заседание Политбюро. Ему необходимо было получше преподнести информацию о затее американцев разместить на севере Италии ядерное вооружение. Впрочем, любая новость о такого рода маневрах с американским ядерным оружием всегда была очень востребована в Политбюро. Как-то очередная такая новость заставила Политбюро предпринять ответные шаги, что привело к знаменитому кубинскому кризису, едва не перешедшему в Третью мировую войну. «Товарищи!» Комитету государственной безопасности Советского Союза удалось раскрыть тайные планы американцев в отношении авиабазы на севере Италии. Начал он, получив слово. Как нам стало известно, американцы тайно готовят перемещение ядерного оружия на север Италии. На лицах членов Политбюро отразилось негодование. Все это делается без предварительного информирования как правительства Италии, так и его парламента. Продолжил Андропов, удовлетворенно отметив для себя нужную реакцию. «Нашей резидентуре удалось выяснить, что в планах американцев молниеносное подписание договора после предварительной обработки итальянских политиков, от которых будет зависеть решение этого вопроса». «Что значит предварительной обработки?» – спросил Косыгин. «Откуп, шантаж. Все в лучших американских традициях» пренебрежительно пожал плечами Андропов. «А информация достоверная? Что, сами итальянцы об этом не в курсе?» поинтересовался Гришин. «Во всяком случае, члены итальянского парламента от Компартии не в курсе», подтвердил Андропов. «Наша резидентура в Италии это проверила». «Вот тебе демократия», усмехнулся Брежнев. «Ну что, Юрий Владимирович, молодцы». У ГРУ этой информации нет. Тут же посыпались другие мнения членов Политбюро. Хотя в теории янки ничего не нарушают. Италия член НАТО, но спускать этого нельзя. Это отличный повод устроить им шум на всю Европу. Правильно. Не все только им у нас воду мутить. Пусть ГРУ подключается, Министерство иностранных дел, проверит информацию Комитета госбезопасности. И надо устроить, Юрий Владимирович, в Италии бучу посильнее, так, чтобы во всей Европе заметили. А что только Европа? На весь мир скандал. чтобы в каждой стране задумались, что американцам плевать на чье-либо мнение. Хотят и сделают, и плевать они хотели на парламент с правительством. Рекомендую с этим немного обождать, чтобы не скомпрометировать наши источники в Вашингтоне. Сейчас слишком мало людей посвящено в эту проблему». — Могут выйти на нашего агента, а он нам может еще много ценной информации передать, если будем его оберегать, — поспешно сказал Андропов, пока не приняли такое решение. — гельное предложение, — поддержал его генсек. — Надо немного обождать и начать обличать американцев, когда они сделают первые шаги в Италии. Тогда они спишут распространение информации на итальянских политиков. Но к тому времени нам уже необходимо тщательно проработать, как именно мы будем реагировать. Наша задача — разрушить планы США по этому размещению ядерного оружия в Италии. Будет сделано, — улыбнулся Андропов.